«Помочь вам, что ли?» — хихикаю, садясь на свое место. «Им?» — Ирлик кивает на парней. «Или мне?» «Да ты-то и сам хорошо справляешься!» — говорю. Он наливает мне вина. «Кажется, эта бутылка вообще не пустеет. Уже все упились, а там еще половина». «Да, я столько воздерживался, что сегодня уж оторвусь!» — он подмигивает. «За безделье!» «А можно спросить?» Я чокаюсь с ним. Он кивает. «Какое такое хозяйство ты все это время восстанавливал?» Ирлик оглядывается на наших сотропизников, один из которых уже спит на коленях у другого, и решает, что они все равно ничего не воспримут. «Подземное царство, конечно. Ты же видела, на что оно было похоже?» «Видеть-то я видела, но откуда же мне знать, как оно должно выглядеть?» «Ах да!» – он отмахивается. «Я все время забываю, что ты не из нас». «Ты в этом не одинок!» — фыркаю. «Кстати, тебе действительно удобнее, что я на ты?» «А, без разницы. Это я так муж твоего подразнить. Хороший он мужик, кстати. И воин хороший. И вообще». «Знаю», — улыбаюсь. «А можно еще спросить?» «Можно. Только не при подземное царство», — усмехается он. «А то еще под вино выболтаю что-нибудь, а тебе, знать не положено». «Ой, нет, это мне совершенно неинтересно» успокаиваю его. Я вот про что. Тут периодически зверек мелькает, рыженький такой. Ты за нами все время присматриваешь, что ли? Ирлик наливает нам еще по одной. Ну вот прям, говорит он медленно, потом осушает пиалу. Делать мне больше нечего. Я к вам сторожа приставил. Тварь бессловесная, но если что плохое случится, сразу донесет. Спасибо, говорю удивленно и искренне. Да нечего делать, отмахивается Ирлик. У меня этих сторожей, интересных людей столько нету. Да и у вас оба духовника такие, что ни один вменяемый знающий близко не подойдет. Зато вот, вдруг подмигивает, прослышал о рыбалке. Эх, поселиться у вас что ли до конца месяца? Не думаю, что мы до конца месяца тут просидим, говорю. А Замат работает, я тоже скоро приступлю. Буду разъезжать. Вот в следующем месяце, когда Замат опять себе отпуск выкроет, устроим тебе пир. В следующем я не смогу. Обиженно тянет Ирлик и наливает еще. В следующий месяц будет месяц учока. А он меня терпеть не может. Ты дождливо будет. Он передергивает плечами. Теперь до самой зимы не вылезу. Карлик-то со мной не сладит. Как у вас все сложно? Качаю головой. Ну, давай за скорейшую следующую встречу. Давай. Мы выпиваем, потом еще, и еще, и еще. Я ощущаю приятную отстраненность от реальности и принимаюсь хохотать от каждой глупости. Хотя шутки Ирлика, наверное, действительно смешные. Сам Ирлик постепенно распластывается по столешнице под стать тербершу. При попытке налить еще, он так неловко держит бутылку, что я решаю помочь, а то как бы не разлил драгоценный напиток. Он зачем-то ловит мою руку на бутылке и несколько секунд держит, потом отпускает. «Эх, Лизахьян, соблазнил бы я тебя, да не выйдет». «Почему?» – искренне удивляюсь я, не сразу осознав, что он сказал. «То есть хорошо, что не выйдет? Еще что? Просто любопытно, почему?» Волос длинный, вздыхает он. Верная жена волос растит. От искусителей ограждается. Может, стрижешься? Я мотаю головой по-муданжски, поворачиваю до упора то в одну сторону, то в другую. Этот жест мне из трезва кажется смешным, а сейчас я просто покатываюсь со смеху. Опять ты надо мной смеешься? Ирлик с досадой хлопает ладонью по столу. Ладно уж. Понял, что мне тут ловить нечего. С горя он одним глотком осушает бутылку и с грохотом ставит ее на стол. От внезапного звука Кирбиш вздрагивает во сне и падает на пол, влекая за собой спящего поперек него Баянботта. Шум выходит такой, что Замат прибегает сверху с вытаращенными глазами и застывает на пороге, обозревая поле боя. Выражение его лица быстро меняется с перепуганного на укоризненное. Они все-таки допились. Да мы тут все хороши. Я медленно встаю из-за стола, чтобы голова не закружилась. Но вроде ничего. Моторика у меня не скоро нарушается. Однако Азамат замечает, что я с трудом говорю. Лиза, ты что тоже с ними? Да я не с ними. Я так заболталась сырликом. А он все подливает. Всю бутылку сидели на двоих. А замат уже у локтя придерживает, чтобы не упало. Да нормально я стою. Лиза, ну ты что? Эти-то двое не знали, но, стесняюсь напомнить, Ирлик Хон все-таки бог. Разве можно с ним пятийное соревнования устраивать? Говорю тебе, я не с... Соревновалась. Просто трепались мы, кстати. Я наклоняюсь над столом, что Азамат принимает за падение и тут же тянет меня обратно. Допусти, «Да я посмотреть хочу. Ирлик, ты с нами? Ау! Я распрямляюсь. Слушай, он сам задрых. Мы стоим и несколько секунд просто смотрим друг на друга, а потом начинаем ржать. Отсмеявшись, Азамат достает телефон и, отойдя в сторонку, чтобы не будить спящих, звонит Алтангерелло. «Слушай, тут такое дело...» «Нет, я еще не вылетел». «Нет, и Бенбот тоже». «Да подожди, я как раз звоню объяснить, почему». «И не кричи!» «Понимаешь, к нам в гости зашел Ирликхон и принес бутыль вина из драконьих яиц». «Нет, я-то как раз трезвый». «Да не ори же ты, говорю!» «Ты что, не отличаешь, когда я пьяный, что ли?» «Вот именно. Слушай дальше». Они все напились и спят. Да, Бьянбот с Тирбишем. И сам Ирликхон тоже. Нет, не шучу. Ты можешь догадаться, что это не очень смешно. Вопреки собственному утверждению, Азамат начинает посмеиваться и утирает тыльной стороной ладони левый глаз. Так вот, боюсь, что ни Баянбот, ни я сегодня никуда не полетим. Я бы мог его погрузить на заднее сиденье и привезти, конечно, но мне не хочется оставлять Лизу один на один с пьяным богом. Ты же понимаешь? Может, отложишь вылет до завтра? А то мне бы хотелось с тобой увидеться. Ну, скажи, что тебе было предсказание, будто сегодня несчастливая ночь для вылета. Вообще, я буду тебе очень благодарен, если ты зайдешь как аж к Диедимедину, И все ему перескажешь, а то... Ну, я немного волнуюсь, что тут будет завтра утром. Нет, конечно, я никому не расскажу. Ну, давай, перезванивай. Повесив трубку, Азамат выходит в прихожую, где еще некоторое время хохочет до слез. Я стою рядом и жду, пока его отпустят. — Слушай, — говорю, когда он немножко успокаивается, — надо бы их по койкам разложить. — Обязательно. Ты, Азамат, как... Да я отлично. Чуток веселая, и все. Ты же знаешь, мы, земляне, устойчивые к алкоголю. Ну ладно, смотри, только не вздумай сама их тягать, тебе нельзя поднимать тяжести. Да я думала каталку разложить, только вот куда мы их класть будем? Матушка у себя уже спит. Тирбишек ребенку в таком состоянии класть неразумно. Остается мой кабинет, гостиная и третий этаж без кроватей. Кого куда? Замат ненадолго задумывается. «Ирлика в комнату Алика», — наконец решает он, — «только белье смените из-под тербиша. Алика с кроваткой заберем к себе, а этих двоих на третий этаж, им сейчас даже лучше без кровати. А Ирлик не грохнется, а что, если он во сне обычную форму примет?» «Не знаю», — Замат разводит руками, «может, старейшина чего подскажет?» Мы поднимаемся в мой кабинет и выносим каталку. Потом спускаемся, раскладываем ее и взгромождаем на нее Ирлика. Вернее, это Азамат взгромождает, а я только по-идиотски хихикаю. Азамат и сам с трудом сдерживается. Тяжелый. Мы поднимаемся обратно. Я меняю постельное белье, и Азамат стаскивает Ирлика на кровать, заботливо укрыв одеялом. Мы еще некоторое время раздумываем, снимать ли с него сапоги, но решаем не трогать, чего доброго проснется не в духе. Выкатываем кроватку и уходим на цыпочках. Потом раскатываем матрацы на третьем этаже и перемещаем на них ребят, тем же Макаром, только гораздо спокойнее. Под занавес нам еще ребенок, внезапно проснувшийся в одиночестве на кухне, устраивает форменный скандал. Но, к счастью, звукоизоляция в доме хорошая. Стоит нам успокоить мелкого, как звонит Алтоша. Мы оба подпрыгиваем, ребенок снова заводится, и я начинаю хохотать. А Замат тоже, но трубку-то взять надо, а то кто их знает, что они там подумают. — Да, да, — выдавливает Замат в трубку сквозь хохот. — Нет, все отлично, — он вытирает глаза первым, что попало под руку уголком чистого подгузника. «Да нет, я просто смеюсь. Тут такое безумие!» «Да хорошо все, говорю. Уймись, Алтангирел. У нас по-прежнему все спят. Мы их только на кровати уложили. Просто я не знаю, ты сам-то это вино пробовал?» «Оно очень сильно веселит». «Так что сказал старейшина?» «Хм, у нас только камин в гостиной». «Ладно, я ему спиртовку поставлю». Так вы завтра улетаете? А? Что? Да, я обязательно поговорю со старейшиной, как только доберусь до столицы. Ну, да, и с Лизой поговорю. Да не переживай ты, все хорошо. Боги, Алтангирел, ты так волнуешься, что я опять смеяться начинаю. Да, я тебя понял. Хорошо. Все, до завтра. Чего он тебе наговорил, интересуюсь, боюкая мелкого. Когда я разговариваю, он легче засыпает, кажется. Сказал, что надо Ирлику поставить какой-нибудь источник огня. Он им умывается, по слухам. Он нам дом не подпалит? Ну что ты, Лиза, он ведь повелевает стихии огня. А сам себе наколдовать не может? Может, но это дань вежливости. Ладно, вздыхаю под твою ответственность. «А о чем ты должен со мной поговорить?» Азамат отмахивается. «Потом, вот шакал на дворе-то еще светло, а мне все кажется, что ночь поздняя. Ну, Но вино!» Снабдив Ирлика видавший виды спиртовой горелкой, мы по очереди принимаем душ и устраиваемся на веранде наблюдать закат. «О чем вы с Ирликом так разговорились-то?» интересуется Азамат. — Ну, как же, мне ведь страшно любопытно с Богом потрепаться. Я его стала расспрашивать обо всякой пурге. Он, например, сказал, что приставил к нам мангуста-сторожа, чтобы знать, если вдруг с нами, что плохое случится. — Ого, как он о тебе заботится! — Не только обо мне. Он очень тебе симпатизирует. — Да. Азамат недоверчиво приподнимает бровь. — А он тебе ничего не предлагал? Я закатываю глаза. Он, когда совсем упился, сказал, что предложил бы, но не может, потому что у меня волосы длинные. У Азамата обе брови ползут вверх, сколько лоб позволяет. На него это так действует? Ага. А ты не знал? Нет. Это ведь просто условность. А ты знала? Я вообще не знала, что значит длинные волосы у женщин. Хм. Вообще-то я тебе говорил давно еще. Верность мужа не значит. Э, э, да? А я была в сознании. А замат задумывается, припоминает. Не уверен. Ты хотела спать. Это было рано утром. Ладно, наверное, ты и правда не услышала. Он кивает своим мыслям и разгружает маньчжурский орех из вазочки. Мне на это смотреть страшно. Да, я думал, ты понимаешь. Теперь понимаю, пожимаю плечами. Буду растить косы, раз такое дело. У меня в институте были. Расчесывать, конечно, марокко, кудрявые же, но отбиваться от Ирлика мне еще меньше нравится. Азамат разгрызает еще орех, выковыривает ядрушка и отдает мне. Я лучше бога? Конечно, лучше, «Зачем мне этот алкоголик-пероманьяк?» «Только, Азаматик, давай ты будешь колоть орехи орехоколом, а то у меня прям все внутри переворачивается. Зубы твои жалко!» Азамат смеется и подгребает меня поближе. «Это я так дурачусь! Волосы там, не волосы! Знаю, что беспокоиться не о чем. Просто приятно это лишний раз услышать. Он целует меня, а потом принюхивается». Все еще вином пахнешь. Сколько ж ты его выпила? Сколько Ирлик налил? Ну, чего ты? Оно что, вредное? Оно-то как раз полезное, смехается Замат. Это ведь эликсир удачи. Да. А чего ж ты так мало выпил? Я выпил ровно столько, сколько нужно. Три тоста. Дальше сколько ни пей, больше удачи не станет. Только опьянеешь. Ну, во всяком случае, так в легендах говорится. Я его один раз всего пил до сих пор. И только один тост. Так что на собственном опыте судить не могу. Очень уж редкие это фрукты. А они, правда, фрукты? Такое название смешное. Да-да, а по-другому они называются мангустовые яблоки. Тербешу с Бенботом выговор устрою за недогадливость, когда проснутся. Кто еще мог эликсиру удачи в таком количестве принести, как не бог? Знаешь? говорю, подумав, лучше не планируй их ругать. Почему? Ну, если они напились этого эликсира, то вполне может так выйти, что ты почему-нибудь не сможешь устроить им выговор. Ты, конечно, его тоже пил, то есть ничего плохого не случится, но лучше не напрашиваться. Правда же? Мы снова покатываемся, и наш смех гулко отдаётся о скалы и разносится над розово-оранжевыми закатными водами дола.